Глава двадцать первая. Колыбельное для чудовища. Лампёшка вскакивает на ноги и бежит по влажному ковру к двери. «Наконец-то дверная ручка! Здравствуй, дверная ручка! Здравствуй, милая толстая дверь! Тебя ни один монстр не проломит! Привет, коридор!» Не отпуская ручку, она оборачивается на миг. «Посмотреть, что же там всё-таки пряталось под кроватью!» Просвет между шторами теперь увеличился, и луч маяка ползет по книгам, бумагам и полежащему среди них на полу щуплому созданию. Оно не шевелится, глаза его закрыты. «Это...» «Да, это, похоже, мальчик», — видит лампешка. «Мальчик с чересчур крупной головой. Лицо посерело и шелушится, спутанные волосы отдают зеленым. На нем грязная белая рубашка, а под ней ноги сросшийся в темный хвост, как у рыбы. Она медлит. «Эй, мальчик!» — шепчет лампешка. «Эй, рыба! Рыб! Ты умер? Я тебя зашибла?» Ответа нет. Не так уж сильно она его и шмякнула. Или все-таки сильно? Лампешка очень осторожно подходит к нему, готовая в любой момент пуститься в бегство, легонько трогает его ногой в носке. Он не шевелится. Кажется, он почти не дышит. Девочка наклоняется и прикасается к его руке. Кожа сухая и очень горячая. Значит, живой. — Ты как? Тебе что-нибудь принести? Еды, воды... При слове «вода» глаза мальчика распахиваются. Лампёшка испуганно пятится, сердце едва не выскакивает у неё из груди. У этого мальчика глаза без белков. Чёрные, блестящие, как у беса или зверя. Через миг они снова закрываются. — Значит, да? — тонким голосом спрашивает она. — Значит, воды? Она медленно отступает, пока не нащупывает дверь у себя за спиной. — Хорошо, я принесу. Лампёшка выскальзывает в коридор и тихонько затворяет за собой дверь. Спасена. Вниз сейчас же дверь на ключ и подальше отсюда. Но она стоит и прислушивается. Из комнаты не доносится ни звука. На двери большие засовы. Они здесь, конечно, не просто так. Это опаснейшие чудовища хоть и напоминает мальчика, который хочет пить, у которого жар, и которому она пообещала воды. Внизу есть кран с раковиной, рядом ведро. Она знает все краны в доме. Вот вода. Она ставит ведро рядом с ним. Пей. Мальчик не шевелится, лежит, как лежал. Лампешка зачерпывает полный стакан и подносит к его губам. Но мальчик не пьет. Она трогает его за руку, та еще горячее. Глаз он уже не открывает, даже когда она осторожно трясет его. Девочка вздыхает. Она хочет уйти, но не может что-то держит ее здесь и заставляет делать то от чего и страшно она садится на пол рядом с ним его грудь быстро поднимается и опускается Он умирает думает она если я ничего не сделаю он умрет как-то она нашла в траве птенчика мокрого и пушистого только из яйца а в другой раз крольчонка. Ей пришлось придумывать, как их спасать, без устали тряся червями у птичьего клюва и тыкать травинками в дрожащий кроличий нос. Птенец все-таки умер. А вот кролик нет. Поначалу нет. Лампешка встает и сдергивает с кровати пару простыней, очень грязных, проплесневелых. Она осторожно накрывает мальчика чистым краем простыни и льет на нее немного воды. Может, так он слегка остынет. Окунает в ведро другой край и кладет ему на пылающий лоб. Потом макает пальцы в ведро и стряхивает капли ему на губы, как делала со своими найденышами. Это помогает. Рот приоткрывается, мальчик глотает воду. «Молодец!» — шепчет лампешка. «Ну что, мальчик рыб, так-то лучше, а?» Его рот требует еще, и она дает ему еще и льет побольше воды на простыню, уже почти высохшую. Мальчик словно бы пьет воду кожей. Она повторяет то же самое еще пару раз и опускается рядом с ним, прислонившись спиной к кровати. Существо под простыней дышит спокойнее. Лампешка прикасается к его руке, она уже не такая горячая, и его пальцы сжимают ее ладонь. «Спи, мальчик, рыб, засыпай», — тихонько напевает она. «Не чудище ты, баю-бай, не чудище, но кто же тогда?»